Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Посвящается всем малышам, которые помогли мне в работе над этой книгой. Лин Мюррей. Психология ребенка от нуля до двух. Как общение стимулирует развитие. Читает Людмила Шаулина. Предисловие. Лин Мюррей, профессор психологии, специалист по детскому развитию, известна во всем мире своими исследованиями на тему значимости для ребенка родительской заботы. Кроме того, она преподаватель и популяризатор научных идей. Ее предыдущая книга «Коммуникабельный ребенок» помогла многим мамам и папам обрести уверенность в своих силах и в полной мере ощутить радость родительства. Лин Мюррей работала в Африке и Европе, обучая родителей тому, как правильно заботиться о детях. Будучи мамой и бабушкой, она сама не понаслышке знает, какую радость приносит игра и сколько новых впечатлений дарит общение с ребенком. Как объясняется в «Введении», книга создана на базе анализа новейших научных данных, изменивших традиционное представление о способностях и потребностях маленьких детей. Прежде всего, автор показывает, какие этапы ребёнок проходит, превращаясь из беспомощного новорождённого, полностью зависящего от родительской заботы и защиты, в двухлетнего карапуза, подвижного и уверенного в себе — иногда даже слишком, стремящегося познать мир и играть в нём активную роль. Умственное и физическое развитие приносят маленькому человеку не только новые открытия, но и новые трудности, а иногда и мучительные сомнения и страхи. На каждом этапе ребёнку нужен отзывчивый спутник, кто-то, кто разделит с ним его радости и тревоги. В этом и заключается любовь, лежащая в основе взаимоотношений родителей и детей. Лин Мюррей излагает результаты исследований в области детских привязанностей, доказывая, что для родителей лучший способ помочь малышу почувствовать себя защищённым — это мысленно встать на его место, например, попытавшись поразмышлять над тем, как они сами в раннем детстве воспринимали заботу взрослых. Книга даёт прекрасную возможность на многое взглянуть по-новому с точки зрения малыша и увидеть в своих отношениях с ним то, что не замечалось раньше. Через всю книгу красной нитью проходит мысль о том, что ребёнок — личность, имеющая свой взгляд на мир, собственные надежды, интересы и вкусы и нуждающиеся в тёплых дружеских отношениях. Книги даются рекомендации по воспитанию малышей от рождения до двух лет вне дома, разбираются преимущества, которыми обладают дошкольные учреждения при условии качественной их работы. Немаловажно, что хороший уход за малышом в яслях и детсадах помогает ему строить более развитые отношения с другими детьми и впоследствии облегчает адаптацию к школе, где ребенок должен будет влиться в большой коллектив сверстников. Говоря о развитии навыков эмоционального саморегулирования, профессор Мюррей не имеет в виду, что в своих эмоциях малыши самодостаточны. Даже примитивное выражение беспокойства у новорожденного, который испытывает голод, дискомфорт или потребность во сне, является ничем иным, как попыткой вступить в коммуникацию с другим человеком. Для того, чтобы вырастить здорового и счастливого ребенка, От родителей и других членов семьи требуется забота и чуткое участие, в том числе проявляемое в игре. В книге подчеркивается эта важнейшая мысль. Автор приводит яркие примеры того, как воспитатель совершенствует регулятивные умения, свои и ребенка, стараясь поддерживать хорошее настроение малыша во время активной игры. Важность согласованности в межличностном общении Линн иллюстрирует результатами собственных экспериментов с задержкой родительского отклика на детский призыв коммуникации или с неадекватным откликом. Подобное возможно, если родитель страдает от какого-либо эмоционального расстройства и либо отдаляется от своего малыша, либо начинает чрезмерно опекать его. Малыш, как и взрослый человек, должен ощущать эмоциональный контакт, быть на одной волне с тем, с кем общается, чтобы наладить устойчивые отношения с ним и учиться у него в процессе общения. Автор показывает, как обучение в разговорной форме помогает родителям социализировать ребёнка, привить ему ценности семьи и общества, и этот процесс начинается, ещё когда новорождённого укладывают спать. И продолжается, когда двухлетний малыш — Помогает маме на кухне или в саду, либо играет со своими ровесниками. Последняя глава посвящена излюбленной теме психологов и исследователей человеческого мозга — интеллекту и познанию. В нашей культуре издавна придается большое значение тому, как факты интерпретируются главным мозгом и формальной передаче информации. Принято считать, что такие операции находятся за пределами возможностей младенцев. Однако учёные, как психологи, так и нейробиологи, располагают данными, которые доказывают, мы появляемся на свет, уже имея некие намерения и осознанные интересы, и ради них совершаем целенаправленные движения. А наш мозг, особенно восприимчив к смыслу поведения других людей, Причем, в первую очередь, это касается поступков, направленных на нас самих и требующих нашего отклика. В своей книге Лин Мюррей расширяет наше представление о врожденных умственных способностях человека и об их развитии в процессе общения. Автор показывает нам, как малыш проявляет осознанный интерес к физическому миру, как воспринимает действия окружающих и как ему в этом помогают. Читателю разъясняется, какими приемами можно воспользоваться, чтобы стимулировать развитие ребенка. Причем подчеркивается, что особенно важную роль в этом процессе играет совместное с родителями изучение книг для самых маленьких. Главное, что хочет донести до нас Лин Мюррей, с первых дней жизни малыш настойчиво торопит свое когнитивное развитие, экспериментальным путем выясняя, каковы его возможности и как устроен мир. Кроме того, врождённое стремление ребёнка вступить в социальные отношения со своим окружением нуждается в том, чтобы социальный партнёр реагировал на усилия малыша, на то, что его интересует, на что направлено его внимание. Эта книга, написанная серьёзным и компетентным специалистом, рассказывает о взаимной поддержке, которую получают человеческие существа, находящиеся в близких отношениях друг с другом, и о том, Как укрепить эту близость? Колвин Тревортон, доктор наук, член Эдинбургского королевского общества, почётный профессор детской психологии и психобиологии Эдинбургского университета. Об авторе. Лин Мюррей, профессор психологии развития в Рейдингском университете и внешний профессор Стелленбоссского университета, ЮАР. окончила Эдинбургский университет, занималась научной работой в Кембридже. Ее изыскания, проводимые главным образом на средства Совета по медицинским исследованиям, Великобритания, направлены на изучение роли социальных отношений в развитии ребенка. Особый интерес учёного вызывают дети, растущие в трудных условиях, в частности, у матерей, страдающих от депрессии или тревожности, в семьях с тяжёлым финансовым положением, а также малыши с незращением верхней губы, зайчьей губой. Лин Мюррей интересует также, как развитию ребёнка способствует понимание со стороны родителей и эффективно выстроенное общение с ними. Исследовательница является автором книги «Коммуникабельный ребёнок», а также без малого 200 журнальных статей и других публикаций. Введение. Большая часть всего, что написано о раннем развитии ребёнка, посвящена либо уходу за младенцем, либо вырабатыванию тех или иных умений у дошкольника в возрасте от 2 до 5 лет. Моя предыдущая книга «Коммуникабельный ребенок» относится к первой категории и рассказывает о ранних коммуникативных умениях ребенка в возрасте от рождения до 3-4 месяцев, а также о разных аспектах жизни малыша — кормлении, сне, плаче и так далее. Родители и медики отзывались об этой книге положительно, однако меня часто спрашивали, почему я не пошла дальше. Как оказалось, людям нужны знания о следующей ступени детского развития. И потому я написала новую книгу. Она не заменяет предыдущие, поскольку советы относительно того, как понимать сигналы, подаваемые младенцем, в большинстве своём здесь не дублируются. Читателям предлагается более широкий взгляд на психологическое развитие ребёнка до двух лет и показано, как общественные отношения могут ему способствовать. первые два года жизни мозг ребёнка стремительно развивается, и малыш особенно восприимчив к социальной среде. Он быстро продвигается вперёд, и это касается в частности того, как он понимает окружающих, как формируются его познавательные способности, как он овладевает языком, как осваивает приёмы эмоционального и поведенческого самоконтроля. Именно в этот период у ребёнка зарождается чувство привязанности к тем, кто о нём заботится. Во всех перечисленных сферах развитие малыша во многом определяется природой его отношений с окружающими. Первые два года жизни — важнейший этап, определяющий последующее развитие человека в этих направлениях. Рекомендации, приводимые в книге, научно обоснованы и сопровождаются ссылками на наиболее показательные исследования. При этом от стандартного учебника она отличается тем, что научные данные дополняются большим количеством материала, полученного в ходе наблюдений за конкретными малышами, как в повседневной жизни, так и в процессе экспериментов. Надеюсь, что таким образом мне удалось сделать результаты работы учёных более доступными для родителей, врачей и других специалистов, работающих с маленькими детьми, а также для студентов, интересующихся исследовательской деятельностью в этой области. Многое из того, что мы делаем, контактируя с нашими детьми, не осознаётся нами или кажется нам случайным и неважным. Но научившись лучше понимать малышей благодаря научным экспериментам и подкрепив полученную информацию пристальным наблюдением над тем, как дети общаются со своими родителями, мы видим, что действия, совершаемые интуитивно, зачастую являются сложными сигналами, идеально приспособленными для детского восприятия и направленными на активизацию развития ребёнка. На основании таких наблюдений может возникнуть вопрос. Если, опираясь главным образом на простую интуицию, мы уже помогаем малышу развиваться, в чём же польза книг, пошагово разъясняющих, что необходимо делать? Такие исследования ценны по трём причинам. Во-первых, в самом процессе познания удивительных способностей маленького ребёнка есть нечто завораживающее. Например, когда мы выясняем, что малыш, который, казалось бы, просто дурачится, в действительности совершает важное открытие, наше общение с ним становится ещё более продуктивным и приятным. Научившись лучше понимать кроху и осознав, что его действия имеют определённый смысл и определённую логику, мы начинаем по-настоящему уважать его. Оказывается, малыши не примитивны и не пассивны. они активно и плодотворно работают над собственным развитием. Во-вторых, изучение детской психологии внушает родителям доверие к собственной интуиции, помогает понять, что их непроизвольные действия зачастую имеют для ребенка большое значение. Многие образованные люди чересчур критично относятся к своим естественным побуждениям. Например, они нередко стесняются сюсюкать с малышом. Однако могут побороть стеснение, если поймут, что такое речевое поведение идеально подходит для детского восприятия и помогает ребенку в освоении языка. Подобные факты доказывают значимость того, что день ото дня делают родители и что порой недооценивается обществом. Наконец, знание — сила. Все родители, точно так же, как врачи-консультанты и другие специалисты, работающие с детьми, порой сталкиваются с проблемным поведением малышей. И преодолеть эти трудности помогают выводы, сделанные в результате масштабных исследований детского развития. И даже если трудности не возникает, чем больше мы знаем о развитии своего ребенка, тем с большей вероятностью будем действовать правильно. Одно из важнейших заключений, к которому пришли ученые, сводится к тому, что прежние взгляды на воспитание необходимо скорректировать. На протяжении последних 40 лет одним из важнейших качеств хорошего родителя считалась восприимчивость. При том, что ни один человек не назовет себя глухим к нуждам собственного ребенка, это слово, как и слово «любовь», слишком широко по своему значению, и потому употреблять его следует ограниченно. В последнее время психологи всё чаще и чаще отмечают, что различные типы родительской отзывчивости, каждая из которых можно назвать восприимчивостью, соответствуют различным результатам развития ребёнка или, как принято говорить, специфичны в отношении этих результатов. Как правило, воспитатели чуткие к познавательным нуждам малыша, чуток и в других аспектах, однако так бывает не всегда. Иногда мамы и папы, которые хорошо справляются с когнитивным стимулированием, дают ребёнку игрушки-головоломки, умеют заинтересовать его книжкой с картинками, теряются, сталкиваясь с бурными проявлениями характера. И наоборот. Неровные успехи в разных аспектах воспитания могут демонстрировать многие взрослые. Однако в первую очередь такая вариативность свойственна родителям, страдающим депрессией или повышенной тревожностью. Поэтому лучше различать отдельные области детского психологического развития и стили родительского поведения, стимулирующие их. Несмотря на то, что способности ребёнка развиваются взаимосвязанно, в этой книге они рассматриваются в соответствии с делением на основные сферы. Первая глава посвящена главной теме этой книги, то есть социальному развитию малыша, поскольку именно социальные связи образуют ту среду, в которой формируются едва ли не все остальные навыки. В течение первых двух лет жизни отношение ребёнка к своему окружению претерпевает кардинальные изменения. Если новорождённый просто проявляет неопределённый интерес к человеческим лицам, то двухлетний малыш уже способен взаимодействовать с другими людьми и понимать, что чьи-то ощущения могут отличаться от его собственных. Во второй главе рассматривается аспект, играющий ключевую роль в развитии ребенка — возникновение у малыша привязанности, что влияет на формирование чувства защищенности. Несмотря на то, что первостепенное значение для крохи имеет взаимная привязанность как основа взаимоотношений с родителями, чувства, которые он испытывает к другим воспитателям, также важны. Мамы и папы детей, посещающих ясли, иногда беспокоятся о том, как повлияет на малыша общение с педагогами. В этой книге представлены результаты исследований, посвященных работе дошкольных учреждений. Подробно рассматриваются вопросы взаимоотношений воспитателей и их подопечных. В третьей главе рассказывается об одной из самых сложных задач, встающих перед ребенком в процессе развития. о вырабатывании способности преодолевать неприятные состояния и эмоции и обучении самоконтролю. Родители помогают малышам в развитии навыков саморегуляции и самоконтроля, удовлетворяя их потребность во взаимном чувстве привязанности. Однако трудности с эмоциональным и физическим равновесием могут возникать у ребенка и в контексте других ситуаций. От того, насколько успешно эти трудности разрешаются, зависит, не возникнут ли у ребёнка проблемы экстернализации, например, проявления агрессии, или интернализации, заторможенность поведения, чрезмерная застенчивость и так далее. В сфере саморегулирования и самоконтроля особенно заметную роль играют индивидуальные особенности ребёнка, такие как восприимчивость к стимулированию и силы реакции. которые не могут не учитываться родителями. Вероятно, именно в этой области детского развития двунаправленность взаимосвязи ребенок-воспитатель проявляется наиболее ярко, как ни в какой другой. Последняя глава посвящена когнитивному развитию малыша. Под когнитивными подразумеваются навыки, имеющие отношение к вниманию, обучению, освоению языка, рассуждению. Все они относятся к сфере интеллектуальных возможностей. Однако, что примечательно, вырабатываются у маленьких детей посредством развития физических или моторных навыков, таких как умение передвигаться в пространстве, дотягиваться до предметов, удерживать их в руках и тому подобное. Малыши сами себя развивают, неустанно практикуясь в этих навыках. Однако в когнитивной сфере, как и во всех других, немалую роль играет способность родителей поддержать инициативу ребёнка, ускорив тем самым прогресс. Есть множество способов помочь малышу, включающих определённые формы игры, но наибольшим развивающим потенциалом обладает регулярное совместное чтение. Это чрезвычайно полезно для языкового развития детей и даже позволяет им овладеть зачатками грамотности. К сожалению, некоторые малыши, особенно в странах с низким уровнем доходов населения, не имеют возможности читать с родителями книжки. И потому одна из целей этого издания состоит в том, чтобы часть прибыли от продаж направить моим коллегам из Кайлича, городка в Южной Африке, где мы реализуем программу распространения книг для самых маленьких. Развитие малыша и его общение с родителями — тема поистине неисчерпаемая. Даже при простом подсчете ссылок со словосочетанием взаимоотношения матери и ребенка в журналах по психологии за последние 15 лет мы найдем около тысячи опубликованных статей на эту тему. Она настолько широка, что освоить все ее аспекты в одной книге невозможно. Вероятно, читателя удивит отсутствие упоминаний о гендерной специфике развития ребенка. Этот момент, безусловно, важен. Однако индивидуальные различия между маленькими детьми одного пола, как правило, гораздо существеннее различий между среднестатистической девочкой и среднестатистическим мальчиком. Поэтому я предпочла сосредоточиться на данных о конкретных малышах вне зависимости от их половой принадлежности. В том, что касается изучения связи ребёнка с окружающими, мне также пришлось ограничить себя. В моей работе затронуты некоторые аспекты общения малыша со сверстниками, в семье и в дошкольном учреждении. Однако акцент делается именно на его отношениях с родителями и педагогами. Наконец, скорее в силу недостаточности данных, нежели по причине моего собственного выбора, в книге относительно мало говорится о влиянии культурной среды на развитие ребенка. К сожалению, мы, исследователи, работаем преимущественно с теми группами людей, которые для нас наиболее доступны. Подсчитано, что более 95% информации, которую мы получаем из психологических журналов, основана на результатах исследований, приводимых в индустриально развитых демократических странах Запада, население которых составляет лишь небольшую часть населения Земли и не может представлять всё человечество. В настоящее время делаются лишь первые шаги на пути устранения этого дисбаланса. Примечание. В своей книге «Говоря о малышах» я для краткости использую местоимение мужского рода, поскольку выбор местоимения женского рода во многих случаях вызвал бы двусмысленность. Слово «она» может относиться не только к ребёнку, но и к матери, которую я упоминаю чаще, чем отца.